Таковы размышлял мистер Пиквик и узкие горизонты мыслителей, которые довольствуются изучением того, что находится перед ними, и не заботятся о том, чтобы проникнуть в вглубь вещей к скрытой там истине. — Могу ли я удовольствоваться вечным созерцанием «Госвелл-стрит»?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 Зарал странный образчик человеческой породы, облаченный в холощевую блузу, и такой же передник с медной бляхой и номером на шее, словно был занумерован в какой-то коллекции диковинок. Это был Уоттермен. Уоттермен — специальный слуга на стоянке пассажирских и почтовых карет. На его обязанности поить лошадей, у Уоттер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 Золотой крест приказал мистер Пиквик. «Дел-то всего на один Боб, Томми», — хмуро сообщил Кэбмен своему другу Уоттермену, когда Кэп тронулся. Боб Шиллинг на лондонском диалекте. «Сколько лет, лошадке, приятель?» — полюбопытствовал мистер Пиквик, потирая нос с приготовленным для расплаты Шиллингом. «Сорок два...» Ответил возница искоса, поглядывая на него. «Что?» — вырвалось у мистера Пиквика, схватившего свою записную книжку. Кэдмин повторил. Мистер Пиквик, испытывающий, возрился на него, но черты лица возницы были недвижны, и он немедленно занес сообщенный ему факт записную книжку. — А сколько времени находит без отдыха в упряжке? — спросил мистер Пиквик в поисках дальнейших сведений. — Две-три недели, недели, — был ответ. — Недели? — удивился мистер Пиквик и снова вытащил записную книжку. — Она стоит в Пентонвилле, — заметил равнодушно возница, — но мы редко держим ее в конюшне, уж очень она слаба. Пентонвилл — лондонский пригород в которой вливалась Госуэлл-стрит, где жил мистер Пиквик. «Очень слабо повторил сбитый с толку мистер Пиквик. «Как ее распряжешь, Она и валится на землю. А в тесной упряжи, да когда вожди туго натянуты, она и не может так просто свалиться. До да пару отменных больших колес приладили. Как тронется, они катятся на нее сзади, она должна бежать, ничего не поделаешь».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 Вы с ума сошли, сказал мистер Стонграс. Или пьяны, сказал мистер Уинкли. Вернее, то и другое, сказал мистер Тампен. А ну, выходи, сказал Кэбмен и, как машина, завертел перед собой кулаками. выходи Все четверо на одного. Ну, и потеха, за дело, Сэм, почрительно закричали несколько извозчиков и, бурно веселясь, обступили компанию.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 Шпионы! Орала толпа. Шпион, так лондонские горожане называют полицейского осведомителя. А ну, выходи, кричал Кэдмен, не переставая вертеть перед собой кулаками. До этого момента толпа оставалась пассивным зрителем, но когда принеслось, что пиквикисты шпионы, в толпе начали с заметным оживлением обсуждать вопрос, не осуществить ли им в самом деле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 — проговорил зеленый фраг, силою увлекая за собой мистера Пикика и не переставая болтать. — Номер 924. Возьмите деньги. Убирайтесь, почтенный джентльмен. — Хорошо его знаю. Без глупостей. Сюда, сэр. А где ваши друзья? — Сплошное недоразумение. Не придавайте значения. С каждым может случиться.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 «Лакей!» — зарал незнакомец, нистово, потрясая колокольчиком. «Стаканы! Грок горячий, крепкий, сладкий! На всех! Глаз подбит, сэр! Лакей! Сырой говядины джентльмену на глаз! Сырая говядина — лучшее средство от синяков, сэр!»